Глава 1.7 Генерал недовольно отвел взгляд и приказал опустошителям идти в бой. Отрекшиеся пока остались при генерале. По помещению разнесся тяжелый топот. Артальон попробовал подвигать конечностями, и у него получилось. Он собрал всю волю в кулак и вложил ее в единый порыв. Подняться, чтобы закончить начатое, разрушить искры. Его уже не волновало, что на него надеялись сейтлеры. Он желал лишь мести. Артелион дернулся, и тело чуть приподнялось, а остальное доделало мгла. Черная атмоса сотворила подобие домкрата, мигом поставив ферманта в вертикальное положение. И сразу осела назад, будто ее и не было. Теперь Артелион стоял, но что-то пошло не так. Тело было мягким, словно набитое ватой. Позвоночник едва держал. Голова свисала к плечу. Колени подогнулись, а руки покачивались плетьми. В момент наивысшей концентрации, порываясь встать, Ирмант повторно вырубился как по щелчку, снова потеряв сознание. Но тело двигалось, словно он стал марионеткой, управляемой демоном или высшими силами. Тем не менее, выполняя план самого Ирманта, Ирмант еще и шагу не сделал, как на него налетели опустошители. Правда, лишь пятеро. Остальные разместились рядом, ожидая своей очереди. Еще пятеро, но уже лучников, вышли вперед и синхронно встав на одно колено. Сотворили себе луки, а затем и стрелы из собственной маны. Ящеры не спешили, хотя враг выглядел уныло и был похож больше на зомби, чем на живого. Но бойцы помнили об участи самого сильного из них. Мечи и топоры ящеров, первыми вступившие в бой, были остановлены черными вспышками мглы, которые появились из ниоткуда и всего на короткий момент в метре от Арталиона. А он даже не шевельнулся. Один боец упал, второй отпрыгнул назад, обожженный. Сходу было выпущено пять насыщенных атмой стрел. Все попали. Но одеяние тела Эрмата, насыщенное темной атмой, просто поглотило их. Они словно в воду канули, пропали, даже не выйдя из туловища с обратной стороны. Стрелки ошарашенно переглянулись и перезарядились. А еще тройка ящеров сменила первую пару собратьев с дополнением в виде копейщика, идущего последним и прикрывающегося щитом. Очередной опустошитель с мечом напал первым, осуществив удар с широкого взмаха. Но тело Арталиона отклонилось в сторону, и лезвие прошло рядом. Впрочем, в том и состоял замысел нападавшего. Первый загонял, второй присел. Копейщик метнул дротик в Эрманта, а оказавшийся внизу спешно замахнулся и ударил по колену. Наконечник дротика вошел в Арталиона глубоко, но в этот момент он вспыхнул угольно-черным пламенем, словно факел. Конец дротика расплавился и согнулся, как карамельная палочка в огне. Ящера, ударившего последним, достала вспышкой, но он успел закончить выпад, вогнав лезвие в правое колено. Однако клинок прошел насквозь, не повредив его. Столь агрессивный отпор заставил оставшихся ящеров отступить к лучникам, а Ирмант поднял трясущуюся правую руку, и из рукава его мантии вырвалась пепель на дымовое облако, которое начало быстро заполнять помещение, распространяясь преимущественно в сторону врагов и догоняя убегающих ящеров. Сам же Ирмант, казалось, отгородился невидимым стеклом. Непроглядная туча скрыла в себе всех арийцев. не накрыло лишь генерала и тех, кто стоял рядом с ним. Шанс огромным трудом остановил чужое заклинание, защитив себя и личных стражников, сотворенным в попыхах щитом. Ирмант опустил руку, и его атма послушно прильнула к полу, потянув за собой всех, кто под нее попал. Внутренний поток аримийцев защищал их ноги от вязкой атмы на полу, но он же сыграл с ними злую шутку в дымном облаке. Чужеродная атма проникла сквозь поры, Смешалась с родной и подчинила тела ящеров одержимого эрманта. Когда аримийцы упали, вязкий поток атмы в раз отвердел, вытянувшись вверх острыми шипами. Скрытые в туманной пелене пики пропороли четырех ближайших бойцов, превратив их в решето, медленно растворяемое в угольной луже, после чего пики размякли и все исчезло, оставив во врагах дыры. Остальным повезло чуть больше. Под лучниками шипы не образовывались... Двадцать пять опустошителей, прикованные к полу и удерживаемые туманной атмой, потихоньку задыхались. Генерал возмущался. Он был крайне недоволен происходящим. А выпущенная эрманта гла постепенно отступила, прежде под шумок удушив пять лучников. Они издавали характерные звуки, но генерал их не слышал, а остальные помочь не могли. Так и издохли, глупо и бесславно. Артелион шагнул вперед. и его голова нелепо качнулась и уперлась подбородком в грудь. Генерал прищурился. А то, что осталось от Ирманта, перешло к основной задаче, ради которой, в принципе, он и загнал себя в этот угол. На передвижение Ирманта генерал Ящеров отреагировал, подняв два пальца. Жест, содержащий очередной приказ. Сейтлер ограничился несколькими шагами и остановился. Правая кисть зашевелилась, и в кулаке медленно образовался посох, а разлитая лужа атмы подернулась рябью. Хотя внешней причины для этого не было. Спустя несколько секунд мана затвердела, и на ее поверхности возник узор размером во все пятно. Некий лабиринт. В том месте, где ранее лежал артолеон и откуда начинала изливаться темная атма, лабиринт сходился в жирную точку. Ирман вставил в нее свой посох, как ключ в скважину замка. Тут час же из посоха вырвалась струя темной маны и, с шумом ударив в потолок, оставила на нем жирную кляксу. Смоленистое вещество расползлось во всех направлениях и создало точную копию нижнего узора только еще больших размеров. Хотя Эрмант был не в себе, его оболочку распирало от силы. Он горел, подобно черному факелу, расходуя невероятные объемы атмы, но даже не замечал этого. Происходящее напугало генерала. Он пожалел, что не спустил сразу всех псов на Эрманта. По знаку генерала пара отрекшихся золотых драконов пролетела пули заставляя всю хмарь на пути развеяться за счет полного выброса собственной маны сразу всем телом. Поток представлял собой кинетические волны. Именно они разрушали ирмантианскую ману. Попутно они освободили нескольких плененных, пусть и непроизвольно. И только когда мгла рассеялась, генерал увидел погибших лучников. С большинством других опустошителей ничего не случилось. Они просто были рискованы, и те, что выбрались, помогли остальным, уничтожая затвердевшую атму. Золотые драконы, одетые в доспехи, украшенные золотыми узорами, намеревались цепиться у ортолеона бульдожей хваткой. Их встретил энергетический барьер в виде полусферы, полностью укрывающий ерманта. Охрана генерала не затронула своим спелом силовой столб и две руны, появившиеся на потолке капища. Процесс передачи атмы со спутника полностью восстановился. Ирманту следовало отреагировать на атаку. Но левой рукой он удерживал жезл, превратившийся в черный смерч, постоянно передающий ману в потолок и питающий руну, а правую вытянул вперед и раскрыл ладонь. На ней возник комок шевеляющейся маны. Он то рос, то снова сжимался, словно накапливая энергию. А потом вспышка, и луч сконцентрированной маны устремился к покрытой смоленистым слоем атмы искри справа от Арталиона. Он прошел прямо сквозь модель планеты точно в цель. Самым первым признаком серьезных повреждений искры стала поморгавшая и погасшая голограмма Вселенной. По помещению пронесся многократно усиленный звук бьющегося стекла. Луч вошел в искру, и черная скорлупа, до сих пор удерживающая внутри заряд источника, сначала растрескалась, а потом резко сжалась, стиснув кристалл так сильно, что, казалось, искра стала меньше. Южену поплохело, он даже пошатнулся, до последнего не ожидая ничего подобного. Его сознание не признавало попытки Ирманта разбить накопитель. Генерал едва выдавил из себя команду срочно покончить с ним. Оба золотых дракона принялись лупить по счету оружием, наполняя каждый удар маной. Барьер вспыхивал при каждом ударе и исчезал до следующей атаки, но принимал дамаг неизменно устойчиво, ничего не пропуская. Остальные опустошители отлично расслышали команду, но в бой не спешили, испугавшись, несмотря на уверенность в собственных силах и бесстрашие, присущее им прежде. Ящеры попросту струхнули от уже увиденного и пережитого, поубавив прыть и растеряв храбрость схватки с этим соперником. Но под грозным взглядом генерала они все же вступили в бой, избрав другую тактику. Пятнадцать распределились вдалеке, взявшись за стрелковое оружие. В каждую стрелу вкладывался большой заряд. Атаковали посменно. Остальные рассредоточились по светилищу так, чтобы не мешать друг другу. И нападали по очереди, вбивая свое оружие в невидимый экран. Артелион не реагировал. Он занялся формированием второй сферы для удара по следующему аккумулятору, питаясь энергией Ахарата через свои печати. После третьей волны атаки аримийцев силовое поле покрылось небольшими трещинами. Щит не успевал восстанавливаться даже при столь хорошей регенерации, которую обеспечивала Атма Ирманта. Генерал никак не мог сообразить, что ему делать, и, откровенно говоря, завис, засомневавшись в нерушимости искр, хотя видимого разрушения он пока не наблюдал. Сейтлеры через Ахарат не пришли, и военачальник сломал себе всю голову в поисках ответа на вопрос, зачем тогда запускали столб. Раскусить намерение Арталиона ему было не дано при всем его опыте, ведь такого плана, как взорвать Нуну, у асов изначально не было. Да и вообще, сведения о возможности устроить подобный взрыв даже у пришельцев не находились в общей доступности. и сам только случайно вспомнил. Уничтожение Нуны раньше выполнялось всего раз. И, увы, Артелион об этом не знал. То была древняя страшная тайна. Но именно так Ирмантов когда-то и победили. Текущий грандиозный план, задуманный им, вырос из другого обстоятельства. А модель действий существовала только в теории, построенной на древней истории, когда-то прочитанной им. Генерал пришел к выводу, что асы хотели в самом крайнем случае взорвать пирамиду, но не более. Однако ощущение надвигающейся опасности заставило его задуматься над тем, что уничтожением капища дело не ограничится. Щит, отгородивший Артельона, все еще держался, но при проявлениях выглядел уже не таким прочным. Воины Шана поочередно вгрызали с него и не расслаблялись. Но Орто плевать на них хотел. Он выпустил собранную атму в крайнюю левую искру. Скорлупа вновь лопнула и сжалась по появившимся стыкам. Пораженная искра издала страшный визг, закладывающий уши. А из той, что уже была испорчена, послышалось глухое гудение. Ирман же по-прежнему двигался и действовал, как марионетка. Сделав второй выстрел, Ирман сильно потратился. Лучи смерти несли в себе просто невероятную мощность. Черное пламя в нем погасло, а сам он припал на колено. Зато напряг шею и поднял голову, словно проснулся. Но это было не так. Глаза были открыты, но залиты исключительно черным, без намека на зрачки. Опустошители добились своего, почти раскурочив темный барьер. Но тут Ирман расставил руки. и все, что было под экраном, заполнилось мглою. Выглядело так, словно артелион укрепил защиту. Однако в следующее мгновение стало ясно, что вещество, заполнившее полусферу, было агрессивной субстанцией, а не средством обороны. Очередной удар расколол экран, и темная мана, собранная в нем, разом вырвалась, как из взорвавшегося баллона. Высвободившаяся атма стала небольшим облаком, которое поразило всех, кого настигло, подобно химическому оружию. Задело не всех. а только двух элитных стражей и пятерых опустошителей. Дальше пепельная туча не пошла. Наоборот, процесс повернул вспять, и манна стянулась в малиновую кляксу. Из нее показался ирмант. Одновременно с ним из тучи появилось множество сгустков энергии, которые приняли вид воронов. Поднявшись под потолок, они начали пикировать на ящеров. Причем какие-то из птиц принимали форму лезвий и врезались в бегущих, а какие-то рассыпались все тем же черным порошком. А главное, спасения от этой напасти не было. Еще бегущее мешало покрытие пола. Черная масса взбунтовалась и полезла веревками по их ногам, сковывая конечности. Стая воронов покосила дракона сплошняком, пройдя по ним, как чума, сразу по всем. Кто смог увернуться или отбить одного ворона, получал сразу двух. Их били не жалея. Спел погубил всех, кроме самого генерала и его личной охраны из отрекшихся золотых драконов, хладнокровно наблюдавшие за тем, как гибнут опустошители. Золотые драконы совсем иначе отнеслись к жертвам среди своих. Это был своего рода внутренний кодекс. Элитные воины жили обособленно, общались исключительно своим кругом, попасть в который было очень непросто. За каждым потенциальным кандидатом наблюдали в течение года скрытно. Подать заявку самому было нельзя, только если заметили. Потом предлагали должность. Если кандидат соглашался, проводились беседы, проверки тела и ума. В случае успеха новоиспеченный отрекшийся поступал на государственную службу и прерывал все прежние связи. Так сохранялись все секреты правящего состава внутри Ордена. У генерала Южена было два любимчика. Старик относился к ним по-отечески, хотя они были не так уж и молоды. Один из них — ханк, официальный представитель генерала, продвигающий его интересы. Очень сообразительный и быстро обучаемый уникум, гений всех точных наук, способный техникой медик. Второй... Левая рука Лан — шустрый и шальной убийца по своей сути. Крайне опасный, хитрый и беспринципный воин, но легко управляемый. Он служил генералу, а не императору. Танк обернулся к генералу и, словно предостерегая, сказал. «Он давно должен был умереть. Вижу в нем два вида темного потока. Это поразительно». «Да, я тоже вижу. Нам его не взять. К этому ведешь». Посопев, очень недовольно уточнил генерал. «Глупости. Давай мы пойдем. Больше маны в его щиты и осторожнее». Лан выдержал паузу. «Враг сильный, но он один. Я у него сердце вырву», — пообещал рвущийся в бой дракон. Ханг был разумнее, но, выслушав приятеля, предложил генералу, отвечая на его вопрос. «Нет, насчет Эрманта наоборот. Надо быстрее заканчивать с ним и использовать все силы». Генерал кивнул. Лан отдал приказ, собираясь идти со всеми. Но иже его остановил. Тем временем Ирмант подошел к модели земли и утопил в ней руку. Контролируемые им столпы атмы, исходящие из посоха иссяк. вихрь пропал, но руны остались. Думал он, хочет храм уничтожить, и все искры на земле по цепочке. Но кристаллы они вывезли, а задача нарассуждал Ханк. многие годы в тайне копировали технологию Ахарата и добились больших успехов в этом. А правая рука генерала был нынешним руководителем этого проекта. У них получилось создать собственные стержни и даже пробную версию искры. А асы это проглядели. Сегмент радон. Испытание единого элемента. Напомнил он одно из недавних событий и уточнил: группа наших ученых перегрела один элемент. Южен сделал недовольную гримасу, давая понять, что все равно ничего не понял. Асы передали в эту систему много атмы. но держит ее на спутнике. А то, что идет на планету, ничтожно. Это пыль в глаза отвлекает от верного вывода. Просчитывая действия врагов, Ханк ощущал себя за партией в Маджонг, и, похоже, он выигрывал. Никто, кроме него, не смог бы додуматься до подобного. В принципе, бомбя столб изнутри, периодически сотрясая конкретную его часть, можно добиться перегрева одной секции. А дальше нужно невероятно точно ощущать течение энергии внутри Ахарата и много удачи, отлавливая тот момент, когда большой объем атмы окажется в нужном месте, и прервать связь. При совпадении множества факторов точным попаданием в резонанс можно создать перепад, способный взорвать основной конденсатор. Ханг закончил, но слушатели так ничего и не поняли. «Ну-ну, я имею в виду Ну-ну», — уточнил он с неким разочарованием. И вот тогда генерал и Лан запаниковали. «Для нас это будет грандиозная фиаско!» Случайно вслух договорил Ханк. «Это возможно?» Страшась и представив факт поражения, залепетал Лан. «Очень сложно, но...» Не очень уверенно ответил Ханк. «К этому все идет. Генерал, я почти уверен...» Продолжил было он, но отвлекся, посмотрев на поле боя.